Луна у ш а т а м и света обливала снег, зажигая каждую снежинку многоцветием. Мы оказались в царстве торжественной зимней ночи, словно это был параллельный, более подлинный мир, в котором не надо тратиться на слова, где скрип от собственных шагов кощунства и помеха, и все Божье понятнее и яснее, чем наша реальная жизнь». Даже зайдя в барак, никто не стал зажигать лампу. Довольствовались тем, что луна ярко светила в окно. Как всегда, вместе Дмитрий, и н а Коли и я сели ужинать, не предполагая, что больше в этом составе никогда уже не соберемся. Вошедший нарядчик зачитал список на этап. Замерев, мы выслушали фамилии тех, кого этапировали в Тайшетские лагеря. Едва я перевела дыхание, поняв, что наших с Колей фамилий в списке нет, как осознала, что наша солистка Инна сейчас уйдет навсегда. Только что у Дмитрия умерла дочка. Сейчас он терял Инну, который был увлечен. Уезжали и литовка-певица а «Альдона», а б л ю д ж и в о й Тите», «Музыкант Магомед Утешев», «Еще двое, еще». Я смотрела на помертвевшее лицо Альдоны, которая русских не жаловала на потерянный взгляд Инны, и сердце сжималось от немилосердия к нам. Вынув рукавицы, я подошла и протянула их о льдоне. Она заплакала точно так же, как и я, когда джангиджирский технорук вручал мне носки. Беспомощно прижалась, сняла янтарные бусы. Тебе на счастье, от чистого сердца. Ты мне дорогая. Отдала Инне теплый платок, надрывно простилась с нею. Каким... Мы становимся ровным и теплым человеческим полем, когда наши характеры с м и н а е т бедой. В далеких тайшетских лагерях на одной из колонн находился Эрик. Писал, что занимается там хирургией. Инне и Альдоне, я назвала его имя и фамилию, написала записку «Помоги, Эрик, чем можешь моим друзьям, как я помогла бы твоим». Их увез сформированный спецсостав со всеми признаками цивилизованного века, установленными на крышах товарного поезда прожекторами, слепившими глаза современным оружием, дрессированными собаками, рьяно лаявшими из тамбуров. Только спустя уйму лет я уяснила простую истину. Отношение друг к другу и к самому коллективу т а к у всех было различным. Для тех, кто успел до лагеря прожить свою главную жизнь, п р е б ы в а н и я в ТЭК, было удачей только. Для тех, кого никто и нигде не ждал, ТЭК стал семьей. И судьбы, составляющих эту семью людей... воспринимались кровно, как своя. Для меня это все было значительно и серьезно. Без любви к своим товарищам, без подробностей существования тех лет я сама не поняла бы своей жизни». п р о ж д е н н а я потребность любить людей превалировала над разборчивостью. Очень многие люди были мне интересны и важны, и если обнаруживалось, что ко мне относятся с безразличием или неприязнью, я в ту пору решительно не понимала, почему и за что. Была, вероятно, тем самым смешна. Подошла весна 1949 года. «Шел последний год моего срока. Я получила пропуск для вольного хождения. Преимущества имевшего пропуск были неоспоримы. От сельхозколонны до цолпа я имела право проделывать теперь путь одна, идти в строю под конвоем, а самостоятельно, шутка сказать». Как-то в темноте умудрилась забежать в гости к Ванде Разумовской. Мне не терпелось увидеть ее дочь Киру, которую она взяла из детдома. «Входите», — ответила Ванда на мой стук в дверь. Как будто скинув опостылевшую лагерную шкуру,